Часть третья. Глава 25. Неудержимо захотелось ущипнуть себя. Или пнуть. Тоже себя, чтобы не мерещилась всякая чушь. Интересно, а с чего это я начала галлюцинировать? Перегрелась, что ли? Глядя на смиренно замершего на коленях Лешку, я лихорадочно выискивала в захламленных углах подсознания способы очнуться. «Разбудите меня кто-нибудь!» «Таньский, ты слышишь?» По щекам можешь отхлестать меня совершенно безнаказанно, попинать от души, защекотать в конце-то концов. Когда еще такой случай представится? Ну давай! Я не хочу видеть этот бред!» Но ничего не происходило. Вернее, тут в бреду очень даже происходило, а вот проснуться не получалось. «Мама!» Полустон-полувздох прошелестел рядом. «Не отдавай меня ему!» Я оглянулась и едва не заорала от ужаса. Моя нежная малышка сейчас больше всего напоминала крохотную сморщенную старушку. Черты смертельно бледного личика заострились, под глазами залегли тени, губки словно усохли вдвое и глаза, залитые ночью. «Да что же за идиотизм, а? Хватит, хватит, довольно!» Я вцепилась в кожу предплечья, силой крутанула ее и тихо взвыла. Боль, отрезвляющим хлыстом стеганула по сознанию, заставив трусливо скулящую бестолочь вылезти из-под стола. Это реальность, детка. Дурная, невозможная, жуткая, но реальность. И надо исходить именно из этого. Хотя исходить, выходить, выползать из этого будет невыносимо трудно. Потому что теперь придется вытаскивать не только себя, но и дочь, и мужа. А еще потому, что я понятия не имею, что это. Ничего узнаю. В недавнем прошлом, когда я носила нику под сердцем, со мной иногда случались приступы паники и отчаяния, но тогда надо мной измывались гормоны. А потом я вспомнила про девиз «золотой вязью вышитый на моем гербе». Какой герб? Говорю же, мой. Тщательно, с максимальной точностью прорисованная фига, а вокруг золотом «не дождетесь». Абсурдность и реальность ситуации, отправившие меня поначалу в нокдаун, сцепились потными лапками и отплясывали победную джигу. И мощный пендель, прилетевший от меня, оказался для гадов полной неожиданностью. Утробно булькнув, они растеклись мутными лужицами. А я, прижав к себе дрожащие тельце дочери, смотрела на приближавшегося риэлтора. Только инфузория в модельных туфельках не сообразила бы, что совершенно неуважаемый месье Дюбуа никакого отношения к торговле недвижимостью не имеет. Как, почему, ради чего он выдал себя за риэлтора, сейчас не суть важно Что он сотворил с Лешкой? вот что важно. И почему мой ребенок Индиго заходится от ужаса при одном лишь взгляде на черного великана, тоже важно. Именно великана и именно черного. Внушительный рост и цвет кожи в данном случае на вторых ролях. Приближавшийся человек почти физически подавлял сознание окружающих ментальной мощью и величием, величием зла. В глазах Дюбуа холодно ухмылялось превосходство победителя. Он подошел к нам вплотную и с минуту оценивающе разглядывал ник, словно кусок вырезки на рынке. Затем испачкал своим взглядом меня. У тебя необычная дочь-женщина. В роду были унганы или мамбо? Партизаны у меня в роду были. Бабы иногда встречались. Процедила я, не отводя глаз. Это было неимоверно трудно. Давление тьмы раскалывало голову изнутри. Это единственное, что относительно созвучно произнесенному тобой бреду. Партизаны, бабы... Поскольку эти слова я произнесла по-русски, плохой английский Дебуа завис, и он явно не понял, о чем речь. А вот вторая фраза ему явно не понравилась. «Женщина, ты, наверное, слишком глупа, чтобы... Куда уж мне?» — фыркнула я, успокаивающе поглаживая плечики прильнувшей ко мне дочери. «У меня за плечами областной политехнический, а ты, наверное, Гарвард окончил. Или Оксфорд?» «Ой, нет, знаю, знаю. Сей одухотворенный лик свидетельствует, что в анамнезе у тебя всего лишь ускоренные курсы по выпуску кос. Угадала?» «А ты смелая», — усмехнулся Дюбуа. «Улыбка у парнишки такая же инфернальная, как он сам. Я собирался сделать из тебя такого же верного слугу, как твой муж сейчас, но теперь передумал. Ты будешь меня развлекать». Да и для твоей дочери лучше, если рядом настоящая мать, а не пустая оболочка. Так ее обучение пойдет быстрее. А сейчас дай ее сюда. Нет. Мы еще плотнее слились с моей крохой. Последовал гавка на совершенно тарабарском языке, и замершие слуги резко активизировались. К нам подбежали два щуплых негра и попытались забрать у меня Нику. Ага, сейчас... Я, конечно, футболом не занималась, но легаться умею покруче укушенной осой лошади. Прижавшись спиной к машине, я с максимальной отдачей приступила к ответственному мероприятию. Хорошо, что надела сегодня босоножки на внушительной платформе. Сходство с лошадиными копытами было ощутимым. Для запинываемых. Но... Хилая парочка давно уже хромала, тощие ножки, торчащие из ветхих шорт, покрылись садинами всех видов и размеров, кое-где сочилась кровь, но психи продолжали тянуть свои корявые ручонки к моей дочери. Они что, совсем бесчувственные, что ли? Или обкуренные? Пустые глаза рептилий, казалось, подтверждали версию наркотиков, но что-то было не так. Что, не знаю, сложно размышлять, когда занята леганием. Очередной гавкой на помощь странной парочке подоспели еще двое. «Чтобы вы переспели и сгнили, сволочи!» Но я пока справлялась, и то только потому, что атакующие боялись причинить боль Ники. Зато мне не боялись. Мне выламывали пальцы, царапали руки, били по лицу. Вжавшаяся в мое плечо Ника, видимо, что-то почувствовала. Она приподняла голову, увидела мое лицо и пронзительно закричала. «Нет, не надо, мама, не надо бить!» А да, ребенка, женщина, смирись!» Пророкотал Дюбуа, протягивая руки. «Ты пугаешь ее, разве не видишь? Ее твои уроды пугают, а не я!» Видимость ухудшилась вдвое, поскольку левый глаз, устав смотреть на грязь и пошлость окружающего мира, заплыл окончательно. Подошедший хозяин вынудил мерзких типов отступить. Они замерли, свесив и руки и слегка покачиваясь. Лица по-прежнему по одухотворенности по соревновались с тазом для сливового варенья. Почему сливового? А цвет похож. Вероятно, месье Дюбуа, или как там его на самом деле, в голову никогда не забредало даже гипотетическое предположение, что его посмеют ударить. Поэтому мой первый удар копытом в коленную чашечку заставил глазки пауки предпринять попытку к бегству. Но они успели только наполовину выкатиться из глазниц, а потом владелец вернул их на место. Зато и лапы свои грязные тоже вернул на место, оставив Нику в покое. Однако праздновать победу было рановато. В воздухе, несмотря на яркий солнечный день, начала сгущаться тьма. Она извивающимися змеями появлялась из ниоткуда, словно сам воздух, дрожато мерзение, выдавливал ее из себя. Лицо Дюбуа, и так не блещущее красотой, стало просто чудовищным. Ноздри приплюснутого носа раздувались, толстые губы словно вывернулись наизнанку, обнажив красные зубы. А вот глаза стали белесами. Похоже, мужчина лихо управлялся с глазными яблоками, гоняя их во всех направлениях. Сейчас он явно развернул их на 180 градусов. Дюбуа поднял голову к небу. Затряс невесть, откуда взявшись погремушкой, и завыл какой-то монотонный речитатив. Все присутствующие застыли, словно в детской игре «Замри». Лёшка, так и не поднявшись с колен, медленно завалился на бок. А я? Я вдруг почувствовала, как не немеют мои руки, прижимающие к груди дочь, как становятся желеобразными ноги, как меня неудержимо тянет к земле. «Мама!» — тихий, едва слышный шепот. Маленькая ручка на щеке. «Мама, посмотри на Нику!» Я с трудом, физически ощущая скрип заржавевших шарниров, перевела взгляд на дочь. И на какое-то мгновение исчезла в широко распахнутых, налитых черным цветом глазах. Оказывается, черный цвет бывает разным. Если вокруг монструозного дюбуа пульсировала холодная жестокая тьма, то в расширившихся зрачках моей дочери переливался мягкий уютный бархат который истер с меня наваждение. Я осторожно осмотрелась. Дюбуа тряс погремушкой и завывал. Лешка без движения лежал на земле, остальные мерно раскачивались и притопывали, словно читающие рэп пингвины. «Отлично, все при деле. Самое время уйти по-английски, не прощаясь. Прости, родной, что оставляю тебя здесь, но я обязательно вернусь. Ты взрослый, ты сильный, ты продержишься. А сейчас мне надо спасать дочь». Похоже, весь сыр -бор был затеян именно из-за нее. Я, медленно стараясь не дышать, двинулась вдоль корпуса автомобиля. На это никто не обратил внимания, всеобщий транс продолжался. — Опаньки! Оказывается, если не смотреть в глаза Ники, желание присоединиться к пингвине рэпу наваливается с грацией медведя-гризли. — А как же мне быть? — Если я все время буду смотреть на дочь, то как я пойму, куда бежать? — Включи периферийное зрение, курица. Так и сделала. В целом получилось неплохо. Перед глазами — личико моей малышки, а там, на периферии, деревья, дорожка, ворота. Я с максимально возможной скоростью продвигалась к вожделенным воротам, они уже почти рядом, почти. Чудовищная боль в затылке, вспышка света, расширившиеся от ужаса глаза Ники, и все. Меня, кажется, больше нет.